У осла осталась еще половина охапки. «Жрать — это не хитрость!» — проворчал осел. «Давай-ка лучше померяемся силой!» Он бросился на барана, но тот выставил вперед рога, и осел испугался. Поняв, что это проигрыш, он понуро поплелся домой. «Вернись!» — закричал баран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 умеет только брыкаться задними ногами он часто чувствует что не прав и не решается посмотреть никому в глаза